Глава 14. Многоугольник находился на обширном плато, без всякого перехода, возвышающемуся над антрацетовой равниной. Этокий остров из палин, если представить поверхность чёрной луны высохшим дном океана. Необычный рельеф объяснялся просто. Плато было огромным куском плиты оболочки, вырванной из разлома взрывом планетарной силы и, видимо, отброшенной на сотни миль. Не трудно понять, почему первый легион высадился именно здесь. Островок спокойствия, тектонически нейтральный и стратегически удобный. Как и кратер, лагерь обустроили вместе с превосходной естественной защитой. Обрывистые, почти отвесные склоны, усеянные рядами остроконечных антрацетовых шипов, казались непреодолимой преградой, всё равно что штурмовать крепость на неприступной горе. Не мудрено, что многоугольник считался наиболее безопасным местом на всей Чёрной Луне. Само плато тоже было разорвано многочисленными трещинами, источавшими недоброе голубое сияние. Над ним парило множество крупных осколков, волей азур, напоминающих огранённые чёрные кубы. Всё это я уже видел в записях Арахны, описывающих бегство одержимых с Чёрной Луны. И тут мало что изменилось. Наше звено промчалось вдоль калючих колонн над многоствольным трубопроводом пути, лавируя между шипов и левитирующих камней. Мелкие войды прыскали в стороны, как стайки испуганных мольков. Впереди, в голубоватом свечении, ясно виднелись силуэты дозорных башен многоугольника. Фарпост получил своё название не зря. С высоты он напоминал неправильный, растянутый восьмиугольник с парочкой аппендиксов, образованные двойным рядом модульных легионных стен. куселённых массивными конструкциями, явно собранными из корпусов разбитых звездолётов. Их огромные остовы ввинчились внутри, писанные в защитный периметр, полуразобранные, превратившиеся в неподвижные бастионы, обросшие дополнительными надстройками. В глаза бросались радужные кляксы рядом с метридатом, местом старта мстящего и сиятельного. Со стороны всё казалось невредимым, смотрящее в небо стволы монструозных противометеоритных пушек, Застывшие силуэты тарантулов и зевсов возле ограждений, микаду в копанирах, правильные ряды брошенной техники, пирамиды контейнеров и груды ящиков со снаряжением, заботливо укрытые крепёжной сеткой. Следов битвы, как в кратере, следов того, что в лагере побывал кто-то чужой, не было, как будто с момента эвакуации прошли считанные дни, а не десятки лет. Однако ощущение было изменчивым. Мы знали, что многоугольник захлестнула волна прорыва, оставив после себя множество невидимых гостей. Мы видели их яркие азурные нимбы, размытые пятна, рассыпанные по многоугольнику. А энергеты, сотни супервойдов и элементалей, похожих на огромных призрачных медуз, облюбовали периметр, а внутри скользили быстрые хищные силуэты дивов. Этих сущностей, охотящихся на мелких энергетов и друг на друга, Можно было сравнить со зверем Алисы по калибру. По крайней мере, именно такую ассоциацию пробудил во мне отблеск их голодных инстинктов. Было ещё кое-что. Псисканирование засекло существо покрупнее в центре многоугольника, внутри одного из кораблей. Оно почувствовало прикосновение и мгновенно свернулось, оставив ощущение затаившегося паука. Опасная и очень сильная тварь. Недаром обширное пространство вокруг её логова выглядела в азур-диапазоне пустым пятном. Сущности поменьше сознательно избегали приближаться. И сама берлога была выбрана верно. Сложная внутренняя полость звездолёта, слепая зона в азур-диапазоне. «Внимание! В Глории Виктос! Неопознанная а сущность высшего ранга, предположительно Мара или Ахриман, — передал я. Без команды не приближаться. Начинаем зачистку. Амнезия, три щита, волки, неженки. Работаем. Пернатые близнецы, воздух. Остальные пока в резерве. Ахриман послышался хриплый субвокал Ракши, с целус съевший на штурмах и зачистках. Мари тут не откуда. Скорее всего, она не ошибалась. Мари обычно встречались в местах массовых жертв. Это кие вампиры, квинтасенция энергии смерти. Здесь следов сражения не было, значит, Ахриман, толстый, разожравшийся создавшее своё небольшое царство. Несмотря на нечеловеческую разумность духи грани на чёрной луне представляли опасность меньшую, чем на земле, просто потому, что они здесь дикие хищники, не имеющие возможности хорошо изучить инкарнаторов. Тут полно другой, более вкусной добычи. Штурмовать многоугольник прибыло восемь звёзд, три из которых вингеры, половина наших военно-воздушных сил. Остальные специально отобранные, усиленные заклинателями душ и техномантами, имеющими особые артефакты для работы с азурическими тварями. Среди них группы ракши, сталкера и Гелиус, почти сотня инков, грозная сила, особенно когда заранее подготовлен план и примерно известен противник. Зачистка началась с трёх сторон. Снайперы заняли зенитные башни, штурмовики двинулись вперёд, разрывая неровное кольцо тварей. С войдами и элементалями проблем не возникло. Несмотря на их количество, инки уже нащупали тактику и истребляли врагов невероятно быстро. Призрачные медузы и голубые шары А-энергии, способные прожечь насквозь многоэтажку, распадались лохмотьями Азур под действием мощных А-заклинаний или выстрелами А-поражающих зарядов. Щиты техномантов перехватывали все ответные подарки. Я по мере сил помогал, используя Копье Прометея и Десницу там, где это было возможно, но больше страховал, с помощью псиполя удерживая контроль над всей территорией многоугольника. Амнезия в бою участвовала опосредственно. Ворон сосредоточенно отстреливал азурическую дичь, а отрастившая новую руку Алиса молча прикрывала мне спину. А вот первый легион работал и работал слаженно. Азур, синее и фиолетовое геномы текли рекой. А рорасов вмешались венгры, молнии плазменных копий росеевая, особо плотные волны энергетов, угрожающие с флангов. Заменка произошла лишь с парочкой големов. Эти существа не шли ни в какое сравнение с тем супергигантом, что едва не сожрал нас после высадки, но всё же представляли изрядную сложность. Для их уничтожения пришлось полностью раздробить созданные из подручного материала тела. Затем пришла очередь охоты на дивов. Их было гораздо меньше. Монотонный процесс зачистки оживился. Азурические хищные призраки, опасные твари. Однако с нами не даром шли заклинатели душ, только что прошедшие третью эволюцию. Одна из способностей их источника позволяла с помощью азурической доминации взять под контроль подобную тварь, одолев её в ментальном поединке, а затем привязать призрачной цепью к специально подготовленному артефакту анимариуму. Нечто подобное делал Фенрир, изготавливая свои легендарные клыки. И пусть нам удалось загорпонить всего несколько тварей, для молодых заклинателей это стало настоящей победой. Квадрат за квадратом, строение за строением переходили под наш контроль. Вингеры постоянно подтаскивали подкрепления. В разных концах многоугольника сверкали вспышки, поголовье азурической дряни стремительно сокращалось. Умом я понимал, что это лишь жалкие остатки волны нечисти, слабая тень того, что пришло с прорывом, но даже их выкорчёвывание представляло собой немалую проблему. Мы тоже несли потери, к счастью не фатальные. Дело ограничилось несколькими потерянными носителями и постоянными инкарнациями, которые никто даже не считал. Наверное, можно было действовать медленнее и осторожнее, вообще без риска Но последний разговор с Софией дал понять, что у нас нет такой роскоши, как время. Скорее мы пробили коридор к Глории. Звездолёт этот представлял собой огромную космическую баржу, вытянутую как сигара. Судя по положению корпуса, он разбился ещё при посадке и был в результате наполовину разобран, став огромным многоэтажным бастионом. По данным одержимых, внутри находились жилые модули и ремонтные боксы для техники. склады материалов и запчастей. И где-то там притаился охриман. Охриманы бывают разные. На земле считалось, что для уничтожения подобного существа достаточно одной-двух боевых групп инкарнаторов. Теоретически, могли справиться даже хорошо подготовленные легионеры-люди. Недаром испытание пятого круга в Тимусе, та самая башня пустоты, было сценарием ликвидации именно такой твари. Но существовали и чёрная принцесса, и кричащая, и тот азурический дух, что пожрал левшу. Гораздо более коварные и опасные. Всех охриманов объединяло одно. Они были пожирателями, с удовольствием поглощающими себе подобных, не брязгуя и человеческими душами. Именно поэтому следовало провести зачистку крайне осторожно, с хирургической точностью. «Глория Виктис — большой корабль». И бродить в его недрах можно часами, если не сутками. Терять время и подставлять новичков не хотелось. Поэтому я пошёл внутрь в числе первых, вместе со звездой Ракши. Пусть Кастер и Арахна хоть пеной и зайдут, взывая к моему рассудку. Внутреннюю сущность не изменить. Здесь заклинатель четвёртой эволюции Грей был одним из сильнейших, а значит, должен использовать свои возможности по максимуму. Мы взломали гермошлюзы и оказались в череде тёмных ангаров, связанных шестиугольными коридорами. Освещение не работало, как и прочие системы жизнеобеспечения. Хотя когда-то внутри было обитаемое пространство, сейчас его заполняли смутные силуэты оборудования и техники, выглядевшие мёртвыми громадами. Я послал вперёд тазур двойника, что делал сегодня уже не раз, провоцируя противника. Отличный геном. Управляемая энергоинформационная проекция вполне способна обмануть не самого проницательного врага. Световые крылья, используемые двойняком, работали намного лучше прожектора, освещая все подробности закоулков брошенного корабля. Инки первого легиона превратили его в бастион с запутанной планировкой, демонтировав часть внутренних перегородок и нарастив новые ярусы. Так что даже схемы нейросетей не могли помочь в ориентации. Переходы к конструкции неизвестного назначения, огромная камера репликаторов, хитросплетение трубопроводов и кран-балок, висящие на цепях полуразобранные корпусами каду и штабеля запасных частей. Размах деятельности наших предшественников с одной стороны поражал, а с другой внушал некое беспокойство. Если уж не справились они, в 10 раз более многочисленные притащившие на чёрную луну целую армию с чего мы взяли, что задача нам вообще по плечу. Я чувствовал сжавшуюся впереди тварь. Злой холодный паук, как будто замерший перед прыжком и смертельным укусом. Мы приближались к его логову, и вскоре стали заметны следы. Кости. Человеческие в перемешку с кибернетическими и металлическими фрагментами. Они лежали повсюду, устилая палубы и переходы сплошным слоем, разъятые на множество частей. Брошенные тела носителей, синтетические и органические, давно превратившиеся в чёрные скелеты. Жутковатое зрелище. Впрочем, инкарнаторов подобным мне не напугать. Откуда они взялись здесь? Возможно, принадлежали тем одержимым, которые из-за экономии места покинули чёрную луну в виде умбры. Вряд ли энки бросали носителей здесь по своей воле. Скорее, хриман каким-то образом заточил их сюда, создавая страшную коллекцию. И через несколько мгновений стало ясно зачем. Я ощутил упругий толчок а энергии, в псиполях воспринял горящую огненную спираль, развернувшуюся совсем рядом. Безумная злоба, космически холодная и одновременно обжигающая кошмарная аура, сводящая с ума своим прикосновением. Я экранировал её и попытался прикрыть всех, но не совсем удачно. Вернее, не мгновенно. Один из инков вспыхнул с животным страхом, остальные замешкались. Их можно было понять. Касание грани в первый раз всегда незабываемо. Хорошо, что впереди шёл Азур-двойник. Он внезапно оказался в центре движения. Мёртвые носители вставали, складываясь из разрозненных костей чудовищными конструктами. Каждого окружало бесформенное пятно А-энергии. Буквально пять секунд, и мы оказались в полукольце врагов. 5 секунд очень много. Я накрол ближайших энков волновым полем и на полную мощь включил защитные ауры, став нестерпимым ярким источником солнечной энергии. Одновременно Азур-двойник принялся кромсать конструктов клинком Ра. Он единственный оказался в полном окружении, дав нам необходимое для отпора время. Миньоны Ахрамана производные А энергии, ничего опасного для инкарнаторов. Единственная проблема в их количестве. Ракши и её бойцы принялись истреблять их, но я уже понимал, что нас окружают со всех сторон, пытаются смять числом. И самое главное, сама тварь уже близко, протягивает липкие психокинетические щупальца. Допускать потерю инициативы в бою в стеснённом пространстве с сотнями мертвецов не стоило ни в коем случае. Мику, действовавшая в координации с остальными кагиторами, мгновенно нашла решение. И я ударил Азур полем. сознательно ограничивая его мощность на три четверти опустошённым источником. Да, мы рисковали потерять часть оборудования на корабле, но на данный момент это представлялось совершенно неважным. Жизни инков дороже. Геном сцылс работал как положено. Выжиг азурическим взрывом всё вокруг нас превратив часть внутренности Глории в техногенную дымящуюся пещеру. Все миньоны сдохли, а сам Агриман незаметно подобравшись близко, Получил мощный и неожиданный азуршок. Мы наконец-то увидели его в азурическом диапазоне. Здоровенная отварь, напоминающая огромного жирного осьминога. Он светился алом и пульсировал о энергией, собирая её в звездообразное сплетение в центре туши и в кончиках щупалец. Сейчас он корчился, будто от боли. Но стоило инкам выйти из-за пределов волнового поля, ударил нас психокинетически. Да так, чтобы бойцы разлетелись мячиками, С грохотом врезаясь в оскорёженные стены, исключением стал лишь я, и только потому, что Мику активировало один из аффиксов сияния, блокируя всю нацеленную в меня энергию. Этой твари не стоило давать второй шанс. В ответ я ударила Вердиктом, используя смертельный укол, одновременно переливая в него заряды Рая и сковывая своей психокинетикой пытавшегося уйти раненого Ахримана, как ёпрометая не дало осечки. призрачного хищника разорвало пополам, превратив в каракатицу, а последующий выпад окончательно завершил жизненный путь духа. Подобного я еще не встречал. Триста тысяч азуры золотой геном стали нам отличной наградой. Очень любопытная модификация, не похожая на ту, что досталось с левши. Помимо продвинутого психокинеза и дыхания грани, крайне интересная спектральная логия, очень редкая способность на практике означавшая умение проходить через любые материальные преграды или делать своё тело проницаемым для них, по сути получая полную неуязвимость к материальному урону. На Земле очень многие энки в прямом смысле продали бы душу за подобный геном. Он тоже необратимо изменял аниму. После поединка с Хриманом освобождение многоугольника практически завершилось. Несколько звёзд ещё зачищали, остальные корабли и обширный периметр, но основная угроза была устранена. И Кастор получил приказ начать перемещение грузов. Параллельно с нашей операцией большая группа техномантов подготавливала и восстанавливала необходимый отрезок пути. И нельзя сказать, что их работа была намного легче. Тем не менее, первая платформа пришла уже через пару часов, а остальные находились на подходе. Инки выгружались Осматривали и занимали старый лагерь, повсюду закипела работа. Множество человеческих силуэтов, как будто оживил мрачный пейзаж, вдохнули жизнь в неподвижную заброшенность многоугольника. Форпосту предстало стать нашим основным опорным пунктом, центром ремонта и снабжения первого легиона. Здесь, согласно информации одержимых, имелось всё необходимое, и самое главное, открывалась прямая дорога на дозорную башню. туда тоже вёл отрезок пути, однако с ним всё обстояло сложнее. Квадраты возле разлома подверглись тектонической бомбардировке со звёзды, что полностью изменило их рельеф. Разведкой тех мест сейчас занимался Старк и его венгеры. Конечной целью их маршрута была сама дозорная башня, легендарный аванпост Страж на длинном выступе над разломом. Ещё через несколько часов весь первый легион был здесь. Саркафаг ядра, мы весь наш конвой тоже. А мы проводили очередное оперативное совещание. Периметры взять под контроль, разбираемся с противометеоритными пушками. Это за горизонтное оружие. Если восстановить энергоснабжение, я кивнул. Монструозные орудия многоугольника когда-то сняли с Ленкоров или разрушителей звёздного флота, приспособив для обороны форпоста. Прицели указаний Они могли поразить любую цель в радиусе 500 миль. Такая огневая поддержка очень помогала Первому Легиону отражать атаки инфицированных Ши из разлома. Нам бы она тоже не помешала, если техноманты смогут оживить древнее оружие. Много альфа-техники. Почти вся адаптирована к А-излучению. Четыре Зевса, три на ходу, четвёртый можно восстановить. Тарантулов семь. Пока толком не осмотрели. Внешне тоже рабочие. Спокойно продолжал доклад Гнозис. Ещё 11 экранированных мекадо. Кагиторы везде сдохли, но о системы прозваниваются. Попробуем восстановить подпилотское управление. В арсенале доков полно разобранной техники. Степень пригодности пока неизвестна, не до этого. И гора личной экипировки, включая доспехи Альфа плюс. Удивляться тут было нечему. Всю технику, привезённую из земли, Первый легион воли неволи был вынужден экранировать. Мы рассчитывали, что степень сохранности позволит использовать часть старых запасов. Это сразу серьёзно поднимало градус нашей боевой мощи. Я повернулся к Арахне. Э, что у тебя? Всё отлично, Грей, промурлыкала одержимая. Лаборатории и криокамера на Митридате в порядке. Большая часть оборудования, конечно, тоже вышла из строя, но мы привезли своё на замену. Уже запускаем аль-генераторы. Есть несколько десятков резервных носителей. Если бы вы не разворотили Глорию, было бы больше. Кастор неопределённо хмыкнул. Одержимая говорила о брошенных телах инков-одержимых. Органические давным-давно утратили нужную целостность, а синтетические не подходили инкорнатарам Стеллары. Они могли пригодиться только в том случае, если мы будем вынуждены перейти на Умбру, как это сделал первый легион. Но пока для этого не имелось ни малейших оснований. При обсуждении подготовки ещё на земле все инки-старики выступили против такого варианта, да и мне самому он не пришёлся по вкусу. Мы подготовили законсервированный резерв носителей, привели большинство инкарнаторов геномоды мощной регенерации, даром что ли истребляли гидр и охотились на аксолотлей. Ввели два специальных фенотипа поддержки: полноценного заклинателя-целителя со источником ци и техноманта боевого медика. как последний козырь держали живую материю. Словом, очень хорошо позаботились о возможной сохранности тел. А вот у меня плохие новости, сказал Кастор, когда прозвучали основные доклады. Во-первых, хемотрансляторы выведены из строя и восстановлению не подлежат. Азорическая трансформация некоторых элементов. Во-вторых, это произошло уже после эвакуации одержимых. По этому приказанию я попытался восстановить журнал Грей. Вот, смотри. Журнал многоугольника представлял собой такой же архив данных, как и журнал кратера, взятый с тела трактора. Почти всё, что там имелось, было известно и так из копий адержимых, принесённых на землю. Я просил Кастора сверить информацию без всяких задних мыслей, просто на всякий случай. Ничего криминального не нашлось. Однако сохранились записи сигналов принятых автоматическими системами ретрансляции уже после бегства. Запросы из каратера, крики о помощи боевых групп, попавших в бурю перемен, и странные повторяющиеся вызовы из дозорной башни. Именно они привлекли внимание Кастера. Знаменосц выделил файл среди прочих. Об этих же сигналах, видимо, говорил и трактор на последней видеограмме, подозревая ловушку. А теперь я услышал их сам. Голосовое сообщение, прерванное помехами, но тем не менее ясно различимое и чёткое. Внимание, всем боевым группам первого легиона, всем выжившим инкарнаторам. Точка сбора в дозорной башне. Повторяю, точка сбора в дозорной башне. Повторяю. Необычным был не сам текст послания, а то, что его произносил очень знакомый хрипловатый голос. тот, на который всё больше походил мой собственный тембр. Сигналы из дозорной башни отправлял Прометей. "Это ещё не всё", жёстко произнёс Кастор. "Группа Старка, как вы все знаете, должна была проверить дозорную башню. Согласно последнему донесению, они её достигли и начали разведку. Плохие новости заключаются в том, что после этого группа Старка больше не выходит на связь".